и в Трансильвании со времен Римской империи. В XII веке Валаке вместе с половцами приняли активное участие в создании так называемого Второго Болгарского царства. В Трансильвании румыны находились под постоянным влиянием Мадьяр. С этой точки зрения монгольское вторжение в Венгрию в 1241 году можно считать важной вехой в истории румынского народа, поскольку оно смягчило давление со стороны Мадьяр хотя бы на какое-то время. Как группа, входящая в Федерацию народов, управляемых Нагаем, румыны в конце концов оказались в состоянии утвердиться как более или менее сплоченная общность, сначала в Валахии, а позднее в Молдавии. В Молдавии они жили в тесном контакте как с саланами, так и с русскими. Румыны приняли Кириллический алфавит, и их цивилизация в то время находилась под значительным славянским влиянием. Согласно византийскому историку Георгию Похимересу, все народы, подчиненные Ногайю, постепенно перешли под монгольское влияние, надевая татарские одежды и изучая татарский язык. Социологически империя Ногая напоминала западноскифское и Сарматское государство, а также Готское королевство IV века. Простираясь от Днепра на запад к территории Нижнего Дуная, она занимала примерно ту же территорию, что и Готское королевство. Государство было богатое сельскохозяйственными продуктами, рыбой и удобно расположено для ведения широкой торговли с Венгрией, Литвой и Русью на севере, с Византией на юге и с Крымом на востоке. Быстрый рост империи Нагая не мог не отразиться на соседних странах, особенно на Венгрии. Как мы знаем, Венгрия была захвачена монголами в 1240-1241 годах, уход Бату в 1242 году предотвратил включение ее в состав Монгольской империи. Но даже после этого монголы считали Мадьяр потенциальными членами Монгольско-Тюркской Федерации ввиду их исторического происхождения. Тюркский элемент в Венгрии существенно усилился благодаря миграции туда. Сильные группы половцев в 1239 году с ними обосновалась и группа аланов. Румыны составляли еще один немадьярский элемент в Трансильвании. С половцами, аланами и румынами в Ногайской империи Венгрия теперь была значительно более, чем раньше, открыто для влияния народов из причерноморских степей. Результатом этого стало возрождение старых степных традиций при Венгерском дворе, по крайней мере, среди мадьяр и рост влияния орды Нагая и половцев в венгерских делах. Правящий король Венгрии Ласло IV, 1272-1290 годы, Имел половецкое происхождение по матери, которая была половецкой княгиней. Именно через своих половецких родственников Ласло IV постепенно пристрастился к образу жизни и привычкам степных народов. Он зашел столь далеко, что заключил в тюрьму свою супругу, королеву Изабеллу Анжуйскую, взял себе в жены двух ногайских княжон и отрекся от христианства. Это, естественно, вызвало негодование папы, а также опасения у соседних христианских правителей. В самой Венгрии существовала сильная оппозиция, татаризации страны. Лишь небольшая часть Мадьяр выразила готовность следовать за королем по избранному им пути. Именно на таком фоне можно лучше понять вмешательство Нагая в венгерские дела, обеспокоенные оппозицией христиан, Король Ласло IV достиг взаимопонимания с ханом Нагаем, который, в свою очередь, вступил в сотрудничество с ханом Тулабугой. Зимой 1285-1286 годов Нагай повел армию с юга через Брасов в Трансильванию. Тулабуга предпринял завоевание Словакии с севера. В то время как компания Нагая завершилась успешно, Армия Тулабуги застряла в покрытых снегом долинах северных Карпатских гор. Потеряв большое количество людей и коней, Тулабуга вынужден был отступить в галицкое княжество, чтобы реорганизовать и перевооружить армию.